Глава третья. Дурга. На Каренину нахлынули воспоминания. Однажды, сколько раз в жизни случается однажды, она посетила гадалку, которую рекомендовала вохтёрша в общежитии. Бабулька подозвала её и в ухо зашептала: "Каренина, фамилия-то у тебя больная, опасная. Соседка у меня появилась, гадалка будущее предсказывает, сходило бы, боюсь за вас глупеньких. Тогда Анна удивилась. Она не слышала о существовании магии. Зачем мне это? Зачем, зачем? Кто ещё расскажет, какова твоя судьба? ответила бахтёрша. О перспективах Анна не задумывалась. Она жила, училась, ела, спала, именно таким будет и завтра, и послезавтра. Что там в будущем? Вахтерша махнула рукой. «Какое у меня будущее! И так понятно!» Прогадала я его. Каренина подумала, что грядущее реально и отличается от прошлого с настоящим тем, что его следует направить в нужное русло. Если пустить дело на самотек, то можно оказаться на месте консьержки. В планы Анны такое саморазвитие не входило. Выбрав выходной, девушка отправилась по указанному адресу. Зарене, опасаясь встречи с неизвестным, Анна вычитала, на что способны вражи. Шла как на встречу с мошенницей высокого класса, ожидая подвоха. Её встретила милая, полная черноволосая женщина, тут же всплеснув руками. "Каренина! Вылитая Каренина, даже лучше. Давайте познакомимся. Вы Анна, я Эсмеральда. Можно и проще Эмма". Она улыбнулась. «Я вас такой представляла. Не как у Бондаренко, не поймёшь, то ли баба, то ли мужик в главной роли. Что за культура нынче? Смотреть страшно. Да я по фильмам небольшой специалист. Вот живу, в кино никто не приглашает. У меня секретность между нами». «Раньше девушки были загадочны, а теперь секретны. Пойдём, попробуем тебя рассекретить». Эмма взяла её под руку, как подружку провела в комнату. Реальность встретила Каренину с смешением резких приторных запахов и плотно висевшим дымом от курительных палочек. В углу затемнённой гостиной стояла внушительная фигура многорукой танцовщицы, балансирующей на правой ноге, а левой наступив на грудь раздетого воина. Напротив возвышалась статуя бородатого мужчины в тёмном одеянии с облупившейся росписью в виде птичьих перьев и змеёй на лбу. Вот моё магическое хозяйство. Садись в это кресло, положи голову на спинку, расслабься, ни о чём не думай. Какой твой знак по гороскопу? Почему? Что ж у тебя за образование такое? В школе что, не гадали? Нет, у меня школа военная была. Ох ты какая, военная. Когда у тебя день рождения? 1 января. Завидую тебе. Козорог. Это знак созвездия, под которым ты родилась. Ты в судьбу или Бога веришь? В судьбу? Анна задумалась. Какая у неё может быть судьба, если она из пробирки? Вот в Бога точно не верю, и добавила я неверующая. Ишь ты, неверующая. Ну, это неважно, ответила Эмма. А главное, чтобы Бог в тебя верил или боги. Она многозначительно посмотрела наверх. Давай, садись, расслабься. Коренина сделала всё, как сказали. Минут через 5 напряжение спало, Анну потянуло в сон. А чувствуешь? Что? переспросила Анна. Энергию. Коренина заколебалась, но решила не спорить и подыграть Эмме. Сильно. Я тоже. Справа от тебя, дурга, богиня-воительница. Упрямая, живая, властная. Слева Китцалькоатль, бог свободы и времени, но мягкий. Это сакральные фигуры. Я подбирала их по росту и взгляду, так чтобы смотрели друг другу в глаза. Тогда происходит энергетическая вибрация. Ты сидишь между ними. Каренина не двигалась. Гадалка пересела за стол. Она зажгла свечи и новые курительные палочки. Китцалькоатль, как ветер. Ему доступно все пространство. Знания сделали его добрым, а дурга энергетический вихрь, она силой пробивает камень, подчиняет своей воле самый крепкий характер. Анна засомневалась, когда почувствовала, как по правой щеке ударил свежий холодный ветер. Девушка стала словно бесчувственной и покорной всему. Слева воздух сгустился. Он мягкостью и теплотой отодвинул прохладу. Душа наполнилась теплом и соучастием. Удивившись, Каренина открыла глаза, но увидела только клубившийся дым. Эмма молчала. От едкого чада у Анны следились глаза. Она опустила веки и незаметно для себя уснула, в коротком сне увидев пернатова мужчину со змеей на голове и многорукую женщину. Они сидели на песке у океана. Рядом с ними на берег прибила ярко раскрашенную лодку с флагами разных цветов, развевающимися на ветру. Фигуры беседовали, но о чём, на каком языке Каренина не понимала. Потом боги остановили разговор, разом взглянув в небеса, откуда раздался голос: "Анна! Анна!" Каренина очнулась. "Ты что, заснула?" Над ней стояла Исмеральда. "Я не закончила." Каждый бог пребывает в аватар. В одних случаях в одном, в иных в другом. Бог? Анна перевела взгляд на танцовщицу. Но это же женщина. В мире высших сущностей пол не имеет значения. Честно скажу, не знаю, какой у богов пол. Они же не люди, они концентрат энергии. Вообще, не путай меня. Запутаться так легко, потом не распутаешься. Дурга, в мире сандала лимона и листья в дереве ним кицалькоатль в мире агавы и пульке. А другие боги есть? задала вопрос Каренина. Тьма, не перечесть, если точнее, 300 миллионов, но трудно было отыскать на рынке хотя бы этих. Замри, не болтай. Они говорят. Анна быстро закрыла глаза, чтобы вернуться на берег океана. Ну что, Каренина, будущее хочешь узнать? — спросил Кецаль-Куатль, не поднимаясь с места. — Да. — В том мире, где ты обитаешь, будущее в прошлом. К девушке подошла многорукая дурга. — Не ищи ничего. — А как же саморазвитие? — робко поинтересовалась Анна. — Карьерный рост? Дурга взяла ее за руку. От прикосновения богини спокойствие и уверенность вошли в сердце. — Будь свободна. Лети. Каренина обернулась голубкой, вспархнула собственной ладони, увидев себя со стороны. На песочном берегу у границы воды и пустыни сидела она сама, с богами. Чувства безопасности и вольности несли её потоком высоко в небо. Анна! Анна! Да что за наказание? Голос М догнал и ударил в нос резким запахом. Каренина опомнилась. Что это? Нашатырь. Чувство тебя приводило. Я испугалась. Вдруг они тебя заберут. Они это умеют. С возвращением из ретрита. Некоторое время Анна с гадалкой молчали. Каренина спускалась на землю с тех высот, куда её занесло. Видения исчезли, но Анну охватило неясное беспокойство. Рассказывай, что произошло? Улетела? Каренина разнервничалась. Эмма поняла её настроение, решив повременить с расспросами. «Ты борщ любишь?» Анна удивлённо вскинула брови. «Мне Степанида рассказала. Не буду тебя тревожить, успокойся. Знаю только, ты им понравилась. Но это не точно. С нравами у них сложно. Но мне, думается, да. А что случится, если нет? Всё, что угодно». Гадалка приобняла её. «Ну, пойдём есть борщ». Анна растерялась. Каренина внимательно следила за событиями следующего дня. «Да». Ничего плохого не произошло. Ну хоть кому-то я симпатична, и то хорошо, решила Анна. Допив чай и разорвав пелену воспоминаний, Анна зашла в спальню за малахитовой шкатулкой. Небольшую коробочку украшал серебряный грифон, под которым хранилось кольцо из белого олова с крупным нефритом. Покрутила в пальцах, надела. Камень держала валкирия, прижимала его к обнажённой груди и обхватывало крыльями. Вокруг девы вился дракон, хвост которого образовывал кольцо, несколько раз обвивая палец с Карениной. Это украшение подарила Эсмеральда. Вот, возьми, Дурга попросила отдать тебе. Что-то знает, но не говорит, а может, ничего не знает. Гадалка сняла кольцо с правой верхней руки танцующей богини. Безделушку Эмма купила у харківского еврея на блошином рынке. Кольцо со слов старьёвщика имело таинственную историю. "Перстень", прошептал он, осмотревшись по сторонам, "самого Пилата. Он был на его пальце, когда фарисеи привели Христа на суд и подсказал, чем дело решить". "Кольцо с девой и драконом самого Пилата?" удивилась гадалка. "Много ты понимаешь" ответил еврей, но цена-то небольшая. С этим аргументом она согласилась, купив безделушку. Анна вспоминала встречу с Эсмеральдой из-за кольца. «Благодарю тебя, друга, и тебя, Бог, со сложным именем», промолвила Анна, «надеюсь, вы поможете мне выполнить задание». И уточнила, чтобы боги не перепутали задание товарища генерала. Каренина внимательно осмотрела камень. Внутри крутился вихрь или ей померищилось. Но хватит колдовать, пора спать. Убрав украшения в ларец, Анна погасила свет, скользнула в постель. Было слышно, как за стеной у соседей бубнит телевизор. Дикторы вечерних новостей в два голоса произносили слово кольцо и клеймили тех, кто ради наживы нарушает международные соглашения об олимпийском фейерверке. Поначалу Анна прислушивалась, но скоро заснула. Во сне к Арининой явился дракон. Он подполз к ней, спавшей на солнечной цветочной поляне, начал обвивать змеиным блестящим телом с намерением убить. Она уже чувствовала, как трудно ей дышать. В тот же миг на огненной клеснице возникла валькирия. Размахивая мечом, она атаковала змея. Оставив Анну, тот хвостом отбросил ее прочь, готовясь к схватке и вырастая в размерах. Отважная воительница по сравнению с ним казалась феей-бабочкой, бросившейся на гадюку. Гад настолько вырос в размере, что потерял деву из вида. Та пронзила его мечом. Из раны с треском посыпались молнии, покрыв чудовище яркими сверкающими вспышками. Дракон, свернувшись, спыхнул, рассыпавшись на тысячи огней. Валькирия обернулась лицом к Карениной, и та узнала в ней дургу. Анна проснулась от испуга, прислушивалась. Сверху громко смеялись. Раздался звон разбитого стекла, затем послышались приглушённые голоса: девичий и Алексея. Завтра же на задание, прошив кукошке, а может, собаке. Вспомнила Анна события дня. Она взяла с тумбочки будильник, поставила звонок на 6:00 утра, закопалась поглубже в уютную кровать. Война и мир. Подумала обо всём сразу и уснула.